Глава 22. Калейдоскоп. Постарайся не волноваться. Роберт сел на край ее кровати. Протянул большую чашку с травяным напитком. В его аромате отчетливо улавливалась мята, лимон и плавали кусочки яблока. «Не кислое, не волнуйся. Я добавил липовый мед и твою любимую заварку с бергамотом». Спасибо, Аня вздохнула, сделала пару глотков. Она пыталась распробовать каждый вкус. Это помогло отвлечься от переживаний и недавнего кошмара, но больше всего успокаивало присутствие Роберта. Его мягкие и тёплые касания, забота и внимание. Он понимал без слов, будто знал, насколько тревожно говорить о происходящем. Не спрашивал, просто принимал. Аня, послушай, ты устала от чужих переживаний, от их горя. Он тяжело вздохнул. В нём не спрячешь своё. Я не прячу. Ей хотелось верить в это, но что-то внутри подсказывало: это самообман. Ты живёшь этим, выплёскиваешь в сопереживании волнение, а потом едва дышишь от боли. Он взял её лицо в свои руки. Не лги себе, только тогда станет легче. Дело ведь не в пекарне, в тебе. Отвечать они не хотела. Ей было боязно принимать правду, боязно знать, что Роберт прав, что его слова неприятно колются пониманием. Он не говорил лишнего не рассказывала о своём опыте, не пытался расписать словами происходящее. И именно поэтому разговоры с Молли ей не помогали. Мол, брала всё на себя, роп оставлял выбор. Мне нужно уйти? Я ведь не смотрю в зеркало, не ищу способа увидеть жизнь не других. Всё происходит само собой. Если считаешь, что поможет, да. Он коснулся её губ своими, задержался на пару секунд и обнял её, крепко прижимая к груди. Что бы ты ни решила, я рядом. В кухне витал привычный аромат еды. В печи выпекались пироги, на плите что-то жарилось и тушилось. Молли старалась везде успеть, не подпуская Ани к готовке. Ей нужен был отдых. Возможность подумать и решить, что делать дальше. Да и после практически бессонной ночи помощнице из неё было так себе. В этом была вся моль. Маленький ключ, который знал всё и обо всех. Она умела получать информацию, передавать её в правильные руки. Но иногда этих самых слов было слишком много. Именно из-за этого Ани волновалась. Видела, что мол хочет поговорить. И что же ты решила делать? Молли поставила на стол тарелки, посмотрела на них, после на плиту, где стояла сковорода и пара кастрюль. Вздохнула и поставила большие чашки. Пока Ани молчаливо следила за её действиями, налила суп, кинула в него сухари и села напротив. Поешь хоть горе, твоё любимое первое. С луком, картошкой, морковкой и пшеничной крупой. А на второе я приготовила куриные котлеты с грибами в сметане и сыре, а на гарнир гречку. И пока договорим, будут оладьи с яблоками и мёдом. Ой, сгорят же. Она подбежала к плите, подняла крышку с сковороды и перевернула слегка подгоревшие оладушки. И что, молчишь? Аня, я волнуюсь. Не смотри так. Да волнуюсь а за меня нечего переживать, я ночевала здесь». Она покачала головой. «Яков настоял, даже не остался». Аннетт хотелось ответить, но решила промолчать. Это их отношения, хотя она была рада слышать о поступках Якова. «Решила уйти?» «Мне не хочется уходить, мне нравится быть полезной другим. Подожду немного». Пройдут кошмары, станет легче, а там научусь контролировать увиденное, и всё станет как раньше. Сама-то веришь в свои слова, но тебе лица нет. Роберт не спал всю ночь. Я слышала, как он спускался на кухню, потом сидел у камина на втором этаже. И ты не спала. А как мне уснуть? Я волновалась. Молли прикусила губу, нахмурилась, будто о ней говорить не стоило. Я понимаю, прости. Всё понимаешь, а о себе не заботишься. И о Роберте тоже. Я позабочусь о себе сам, Молли. Он вошёл на кухню неслышно, чем здорово напугал. И Ани не виновата в том, что видит больше привычных сердец пекарни. Хватит. Тебе ведь никто не читает морали о Якове. Хотя стоило бы. Шагу не даёшь ему сделать со своими желаниями. Он так себя ведёт, медленно, спокойно. Это невыносимо. Мол взпыхнула. Хотела было сказать что-то ещё, но пришлось наливать тесто на сковороду. И меня помнится, ты тоже донимала тем, что я не тороплюсь. Всему своё время. Все вы такие, время, время. Может, у меня его немного. Может, я не хочу покидать пекарню и пытаюсь попробовать жить своей жизнью здесь. А он не уступит. Тогда неважно, как долго всё тянется. Итога нет, мол ле тяжело вздохнула. Её глаза покраснели и заполнились слезами, но она отмахнулась от Тани, которая попыталась её обнять. Я сама. Не будешь ты одна, не горячись. Я не со зла. Да я к его время. Ладно, есть, садись. Мол примирительно подняла руки. «Горячусь, как чайник!» Она рассмеялась, поставила на стол сковороду с оладьями. «Начну с них, потом первое и второе. Здесь торопиться не страшно». «Здесь нет». Роберт кивнул, сел рядом с Аней, взял за руку, крепко сжал в своей ладони ее пальцы. Этот жест вызвал на ее лице улыбку. «Пара минут, слов» действий, и всё вновь стало на свои места. Теперь она отчётливо понимала, почему роб хранитель. Онат ёжилась от холода. Ей хотелось как можно быстрее покинуть сырые улицы Тальвеля и спрятаться в пекарне, снять промокшее пальто, сесть у печи сделать глоток травяного чая и откусить ароматный кусочек сдобной булочки с яблоками и изюмом а может там будет пропитанная сметаной булочка с корицей и мёдом казалось аромат выпечки витал вокруг неё и создавал невидимое облако тепла не ощутить не почувствовать но почему-то становилось легче Где-то неподалеку были проходные подъезды. Так быстрее, не нужно обходить всю улицу. Выбрав дверь наугад, Аня попала в темное, едва освещенное пространство. Наверху узкого прохода висела батарея. Краска на ней потрескалась, местами и вовсе откололась, обнажая чугун. Ведьеватые поручни с потертой и отполированной многочисленными руками деревяшкой покосились. Трогать эту мерзость не хотелось, от чего-то Анет казалось, что всё вокруг не просто влажное, покрытое грибком и остатками осеннего мусора, но и заразное. Она с трудом вдохнула затхлый воздух. Хотела было выйти, но двери не оказалось. Только ступени со сколотыми краями и мерцающая лампа. Выбери свои двери. Когда выйдешь. Послышался знакомый, мягкий и приятный голос. Ночей. Что это? Где она? Выбери свой путь. Аннет казалось, что всё это не в заправду, выдумка, и в чём-то она оказалась права. Ты спишь, всё сон. Выбери свой путь, прими решение. Хотелось сбежать. Вот только куда? Пара пролетов, пара лестничных клеток с узкими двойными окнами. Пыльный лифт, который застрял меж этажей и так и остался никому не нужным. Сумрак, холод, тревога. В надежде выбраться из кошмара, Аннет открыла первую попавшуюся дверь. Ее гладкая металлическая ручка оставила на ладони кисловатый запах. Но это не вызвало отвращения. Ей нужно было покинуть свой сон, и она не обращала внимания на то, что трогает и куда идёт. Внутри всё оказалось тёмным, неприятным. В маленькой кухоньке, которая была недалеко от входа, кипел чайник. Он пускал клубы пара, а из-под крышки вытекали тонкие струйки воды. Смывая разогретый жир с когда-то блестящей поверхности, рядом что-то тушилось и громко булькало. На столе остался брошенный нож и недокрошенная капуста. Что-то подталкивало идти дальше, и я последовала вглубь. Сначала она прислушалась. Чуть позже решилась проскользнуть в едва приоткрытую дверь. Так было легче разобрать брюзжание грузной женщины, которая проявляла недовольство к своему ребёнку. "Ну назвали нищенкой, что теперь? Будто новая одежда чем-то тебе поможет. Я и так потратилась, обменяла тебе новую форму на книге, в старую-то ты не влезла". Женщина вытерла грязные пальцы о сальный передник, хмыкнула, замечая в глазах дочери слёзы. Ну кто виноват, что у тебя мои гены? Будешь полной, женихов табунами за то водить не станешь. Хотя в эту лачугу да и к тебе никто не подойдёт. Ну-ка, быстро вытерла слёзы и марш натирать морковь. Мне нужно приготовить из неё котлеты. Мне дописать немного. Девочка едва говорила, стараясь сдержать слёзы. Аннет застыла, сжалась. Внутри разлились горечь и обида. Всё вокруг стало тупиковым. Не сбежать, не вырваться. Захламлённая комната, мешковатая школьная форма с потёртыми локтями и коленями. Сломанный торшер, перевязанный тряпкой, чтобы держался и мог хоть немного осветить стул, служащий столом для уроков. Какие задания-то? Есть нужно Потом своими бумажками будешь баловаться. Пойдём. А не хотелось помочь, утешить, но за дверью показалась новая квартира. На этот раз аккуратная, просторная, наполненная солнечным светом и лёгкой осенней прохладой. Казалось, вот оно спасение. Может, история девушки изменилась. Теперь она живёт в другом месте, там, где ей будет лучше. Эти мысли очень быстро развеялись. Рядом с широкой аркой прятался мальчик. Он прижимался к стене, надеясь, что учащённое и взволнованное дыхание не выдаст его. Подслушивал. Мы хотели девочку, девочку, а не вот это вот. Женщина тяжело вздохнула. Одни проблемы, одни хлопоты. Родись малышка, всё было бы иначе. А что теперь? Теперь он виноват в нашем разводе. Я так больше не могу. Ты ведь прекрасно понимаешь дело. Помолчи, будешь его оправдывать. Ты ушёл к ней, потому что у Рины есть дочь, дочь, о которой ты всегда мечтал. А это так случайно получилось. Я сдам его в пансион. Ты его оплатишь и забудем обо всём. Не было ни нас, ничего не было. Слова женщины с желчью вылетали изо рта. Хотелось провалиться сквозь землю, осознавая, каково этому парню. Они понимала, что родителям откровенно плевать на него, и ни деньги, ни красивая комната не наполнят юное сердце теплом. Она сделала шаг, и всё вновь превратилось в кашу, размылось, размазалось. Ты видишь жизни, ты чувствуешь их горести, но у каждого свой путь. Им нужна поддержка, а не жизнь вместо них. Аннет хотелось сказать, что она так не думает, что просто помогает и не более. Вот только внутри что-то подсказывало: всё не так. Аннет чувствовала, жила Старалась придумать, как выйти из ситуации, будь она на их месте. Она хотела что-то сказать, подобрать слова, согласиться, но ничего не выходило. Руки сами собой открывали следующие двери. В тёмной комнатки ютились две девочки. Они успокаивали друг друга, стараясь согреться в куче разбросанных вещей их оставили одних на пару дней, чтобы съездить в гости без утяжеления. После мальчишка, который перелез через забор и что есть мочи бросился прочь, прочь от сырова подвала и родителей, не различающих жизни и иллюзии. Затем была испуганная школьница которая подпёрла дверь своей комнаты и упрямо зажимала уши, чтобы не слышать рогани родителей. Всё перемешалось, стало кашей, болотом, затягивающим ввыл, накрывающим болью и беспокойством. Гулкие удары сердца напоминали, что она жива, что всё это просто сон. Сон. Анна отоглянулась. Постаралась пройти сквозь узкий проход между шкафами. Ей точно нужно двигаться, стремиться выйти, уберечь себя. Как только в конце комнаты показалась узкая зелёная дверца, Аня набрала как можно больше воздуха и побежала вниз по лестнице, в надежде, что происходящее останется за её спиной. Что эти вспышки жизни остановятся, что её калейдоскоп наконец-то закроет тень, скрывая разноцветные и болезненные блики чужих историй. Ей хотелось покоя. Сердце предательски сжималось. Стоило признать, что и Роберт и молли были правы, она перестала быть собой. Даже сейчас, отчётливо понимая, что это сон, Анет продолжала вселяться в тела других людей. Анет стала той самой чёрной тенью, впитывающей горе, боль, страх и волнение. Она губка, наполненная вязкой и липкой субстанцией, которая уже никогда не покинет её душу. Оставалось лишь верить в тепло, прислушиваться к собственному дыханию и медленно считать от 10 до 0. В надежде, что её вытащат из этого кошмара. В надежде, что у неё есть шанс вырваться. Нельзя заглушить своё горе, утопив его в чужом. Оно накроет волной, скроет под толщей эмоций, опустит на дно и погребёт ввыль. Хранить тепло и отдавать разное. Ты чувствовала, знала, тебя предупреждали. Пора прощаться. Пора. Аннат уже где-то слышала этот голос. Низкий, бархатный, спокойный. Но сейчас, едва дыша от переживаний, не могла сказать, кому он принадлежит.